достаточно для избавления от мифа тоталитаризма как внутренне присущего русской ментальности. Московское самодержавие родилось не из какой-то предполагаемой врожденной симпатии русской души к автократии, но из жесткой необходимости организации военной силы, достаточной для низвержения монгольского ига и обеспечения контроля над территорией, слишком большой для стратегической защиты. В 15-м и 16-м столетиях Московия стала военным лагерем. Усилия как правителей, так и народа сконцентрировались на обороне. Политическая свобода была принесена в жертву во имя национального спасения. Возможно, что русские освободились бы от монгольского ига гораздо раньше, чем они это сделали если бы одновременно им не угрожали с Запада. Столкнувшись с дилеммой войны на два фронта, два русских князя в XIII столетии, каждый по-своему, испытали противоположные политические курсы. На Западной Украине князь Даниил Галицкий обратился за помощью к Западу и проиграл. В Восточной Руси князь Александр Невский принял церковь, Сюзеренитет от монголов с тем, чтобы освободить руки по отношению к Западу, и выиграл. Разбив шведов в Устье Невы в 1240 году, он обеспечил Новгороду доступ к Балтике. Двумя годами позже он спас Россию от немецкого вторжения, уничтожив немецких рыцарей в знаменитом Ледовом побоище. Крепостничество было другой ценой, заплаченной русскими во имя выживания. Хотя рабство существовало как в Киевской, так и в Московской Руси, рабы не представляли собой большого слоя населения. В Киевской Руси оно соседствовало с капиталистической экономикой, подобно тому, как это было в Соединенных Штатах Америки до Гражданской войны. С другой стороны, крепостничество, как феодальный институт, едва ли было известно в Киевской Руси. В монгольский период процесс прикрепления свободных крестьян к большим поместьям быстро прогрессировал и в Московии, и в Литовской Руси. Крепостничество было официально введено на Украине и в Белоруссии Хартией, привилегии великого князя Казимира в 1447 году. В Москве с 1581 года определенные годы были провозглашены запрещенными, то есть перемещение крестьян из одного поместья в другое в эти годы не разрешалось. Крепостничество было в конечном итоге разрушено, подтверждено Кодексом Законов уложения в 1649 году. В противоположность московскому и литовскому государствам, Киевская Русь была страной свободных политических институтов и вольной игры социальных и экономических сил. Киевский период также отмечен христианизацией Руси. Он является свидетелем взлета блестящей цивилизации, особенно проявившейся в архитектуре, литературе и прикладных искусствах, подобных филиграни и эмали. Хотя монгольская агрессия нанесла тяжелый удар по Киевским институтам и культуре и вылилась в формирование абсолютистского государства в Москве, Развитие элементов киевской цивилизации не было совсем остановлено. Некоторые традиции киевского периода развелись в Новгороде и Пскове, другие — на Украине и в Белоруссии, иные же — в самой Москве. С точки зрения истории права, основания хартии города Пскова 1397-1467 годы, первый литовский статут, 1559 год и до определенного предела даже Первый Московский кодекс законов, судебник 1497 года.